Книга первая. Глава первая. О рождении жиль Бласа и его воспитании. Блас и Сантильяны, родитель мой, прослужив изрядное время в войсках королевства испанского, вернулся в тот город, из коего был родом. Там он женился на девушке скромного звания, уже не первой молодости. А спустя десять месяцев после их свадьбы Появился на свет ваш покорный слуга. Затем они поселились во въедо, где принуждены были поступить в служение. Мать нанялась в камеристки, а отец в стременные. Поскольку у них не было других достатков, кроме жалования, мне предстояло получить довольно плохое воспитание. Не будь у меня в городе дядя каноника. Его звали Хильперс. Он приходился моей матери старшим братом, а мне был крестным отцом. Представьте себе низенького человечка, ростом в три с половиной фута, чрезмерно толстого, с головой ушедшей в плечи. Таков был мой дядя. Вообще же он принадлежал к числу духовных особ, помышлявших только о приятностях жизни. Серич об ублажении утробы и его пребенда, отнюдь не маленькая, доставляла ему нужные для этого средства. Он приютил меня с самого младенчества и взял на себя заботу о моем образовании. Я показался ему столь смышленным, что он решил развить мои умственные способности. Он купил букварь и принялся сам обучать меня грамоте. Это было ему не менее полезно, чем его ученику так как, показывая мне буквы, он снова принялся за чтение книг, каковое всегда было у него в большом пренебрежении. Благодаря этим усилиям он научился бегло читать требник, чего раньше никогда не умел. Он охотно сам обучил бы меня и латыни, что избавило бы его от расхода. Но, увы, бедный Хиль Перес. он не ведал даже и азов, этой науки. Не стану утверждать наверняка, но весьма вероятно, что он был самым невежественным каноником во всем капитуле. По крайней мере, я слыхал, что он получил свой приход не за ученость, а обязан был этим исключительно признательности неких добрых монахинь, которым негласно оказывал разные услуги и которые, благодаря своим знакомствам, сумели доставить ему священство без экзамена. В силу этого дядя был вынужден отдать меня в обучение. Он послал меня к доктору Годиносу, слывшему самым искусным педагогом во въеду. Я так хорошо воспользовался его наставлениями, что по прошествии пяти-шести лет мог уже несколько разбирать греческих авторов и недурно справляться с латинскими поэтами. Кроме того, я прилежно изучал логику, которая весьма приохотила меня к рассуждению. Мне так полюбились диспуты, что я останавливал прохожих, равно знакомых и незнакомых, чтобы затевать дискуссии. Иногда попадались мне любители словопрений ирландского пошиба которые только того и ждали. Стоило тогда взглянуть на наше препирательство. Что за жесты, что за гримасы, что же ужимки, Глаза сверкали яростью, на губах выступала пена. Нас можно было скорее принять за одержимых, нежели за философов. Тем не менее, благодаря этому я приобрел в городе репутацию ученого. Чему дяде был очень рад, так как рассудил, что я скоро перестану быть ему в тягость. Ножил «Ну, Блас сказал он мне как-то: "Время твоего детства прошло. Тебе уже минуло 17, и ты стал смышленым малым. Пора подумать о том, чтобы вывести тебя в люди. Я намерен послать тебя в Соломанский университет. С той сметливостью, которую я в тебе замечаю, Ты не применишь получить хорошую должность. Я дам тебе несколько дукатов на дорогу, а также своего лошака, который стоит не менее десяти пистолей. Ты продашь его в Соломанке и истратишь эти деньги на свое содержание, пока не устроишься на место. Трудно было сделать мне более приятное предложение, ибо я горел желанием постранствовать. Однако у меня охватило выдержки скрыть свою радость.